Пришел наряд милиции. Наряд был сильнее, чем народ, и разогнал его. Подошел поезд, беглецов погрузили для кингирской тюрьмы. Казахстанские побеги однообразны, как сама та степь. Но в этом однобразии, может быть, легче понимается главное? Тоже шахты, тоже из Джасказгана, но в 1951 году...